Глава шестая. «А я что-то не понял. Тут до меня пропора успели побывать, что ли?» — воскликнул Шамов. Он рукой прикрывал глаза и щурился, сквозь пальцы оглядываясь на лес вокруг. «Кто горы спер? Я сколько лес на них!» «Рад, что ты в добром здравии!» — хлопнул ее по плечу Денис, затем аккуратно снял шлем с Субботина. Реакция Вани на яркий свет была идентичной. «Нас что, обратно вернули?» Андрей подошел к Шамову. «Слышь, вояка, дай глотнуть». «Может, отсыпать?» Засмеялся Даниил. «Да хорош уже, не до приколов. Что ты там вечно прибухиваешь ходишь?» Взял Боков улыбающегося Шамова фляжку, открыл ее и сделал хороший глоток, и тут же поперхнулся и выплюнул. «Ты что, урод, травануть меня хотел? Что это за бормотуха?» «Травить слишком сложно. Проще тебе башню скрыть и распугать твоих тараканов». Для особо одаренных поясняю, что это водный раствор фурацилина, а не бухло. Даниил достал два оранжевых шарика и медленно их разжевал, убирая фляжку в нагрудный карман. Боков ничего не ответил, поправил одежду и подошел к Ирашу, который с не меньшим любопытством разглядывал окружающий мир. — Ну ты как, братуха? — обернулся Даниил к Ване. — Но тот лишь показал большой палец вверх. — Тут, в принципе, ничего не понятно. — Да, согласен. Что тут говорить? «Шеф, какой план дальнейших действий?» «В общем и целом, в пути мы находимся уже около пяти часов». Денис посмотрел на часы, где был запущен секундомер. «Что с нами произошло, я не знаю. Кто на нас напал и для чего?» «Ираш, ты единственный, кто их видел». «Ираш видел, но не все», — ответил Шибо. «Четыре существа. Я помню лишь момент, когда я их увидел, и они на нас напали». А дальше очнулся, когда упал на землю вон там. И это место? Я не думал, что на вашей планете есть танцующие леса. Карлик, ты что там несешь? Какие еще танцующие леса? Витаминах объелся, что ли? Витаминки тут только ты жрешь. Встал на защиту друга Андрей. Заткнулись все. Я спрашиваю, вы отвечаете. Вас что, на полигон на полгода отправить, чтобы группа сплоченной была? Или что? Резко выкрикнул Денис, на что Ваня от неожиданности даже дернулся. Когда идешь вперед, земля поднимается, и чем быстрее, тем круче. Но все, что растет, остается неизменно, пояснил Ираш. Пока мы стоим, поверхность ровная. Шибон наклонился и потрогал землю. Архипов оглядел изумленно и от услышанного лица бойцов. Никто не посмел возразить, так как каждый из них прекрасно почувствовал, что путь идет по склону горы. В реальности подъема не оказалось и в помине. «Командир!» — Ваня протянул Денису пучок сорванной травы. «Запаха нет!» — добавил он, когда растительность оказалась в руках у Архипова. «Может, у тебя температура?» «Есть куча болезней, где отсутствие обоняния — это первые симптомы!» Даниил потрогал лоб Суботина. «Сам понюхай!» — Денис протянул пучок Шамову, убедившись в словах Ивана. «И вкуса нет, если на то пошло!» Даниил пошел дальше и пожевал травинку. «Что за бред?» «Все же настоящее! Вот деревья, сосна! Настоящая сосна!» Боков постучал по стволу. «Это лиственница!» — подправил Шамов. «Да хоть дуб! Дерево же настоящее! А трава не пахнет потому, что мы пять часов в этих шлемах ходили. Я лица своего не чувствую!» «Надо идти!» — перебил Шибо. «Куда?» — Денис не мог выбрать направление. «Идти вперед! Увидите, как земля танцует!» — ответил Ираш. Архипов с таким доводом согласился и, встав друг за другом, люди медленно пошли вперед вдоль реки. С первых шагов это не было заметно, но как только они ускорили шаг, земля под ногами начала изменять наклон, становясь все круче, усиливая ощущение подъема по склону. Увидев это, люди остановились, они будто попали на незнакомый аттракцион, устроенный каким-то шутником, и дабы не упасть, выставили руки. После остановки поверхность постепенно выровнялась. «На нас не зря напали», — грустно сказал Андрей. «Надеюсь, зверя тут не будет. Возможно, они как трава, не настоящие. Даня, ты лично будешь это проверять, настоящие они или нет?» Боков не был настроен на разговор и, усевшись на землю, достал пачку галет. Архипов запустил сигнальную ракету в воздух. Светящийся заряд красного цвета с шипением взлетел вверх, но, долетев до вершины деревьев, будто ударился о невидимый барьер и, дернувшись из стороны в сторону, упал на землю где и догорел под пристальными взглядами людей. Говорила мне мама, иди работать гинекологом. Шамов, шутка старая. Старая, шеф, но как никогда актуальная. Это ты мне рассказывал, что момент перехода можно и не заметить? Перехода? Вслед за Даниилом спросил Андрей. Денис, ты же знаешь, что делать, да? В лес Как ты умудрился пропустить момент перехода? Ты же зрячий. Шамов ткнул боль локтем. — А, точно, ты же типа без сознания был. — Да, дозорный из тебя, так себе. Даниил увидел злой взгляд Андрея и подмигнул ему. — Ираш, вспоминай. Как черти эти выглядели? Может, светились или... Я не знаю. Описывай все, что видел. Архипов постепенно осознавал, что сами они, того не подозревая, угодили в ловушку, и мир вокруг неестественный. По крайней мере, все, что он видит и чувствует вокруг, никак не отвечает простейшим законам физики и мироздания. «Кто такие черти?» — серьезно спросил Шибо. «Если честно, дружище, я всегда думал, что они выглядят как ты». Шамов улыбнулся и раш отошел к Субботину. «В данном случае это непрошенные гости», — пояснил Андрей. «Непрошенные гости — это черти? Я запомню». Шибо огляделся вокруг. «Своими глазами вы бы их не увидели. Поверхность их тела отражает очень мало света, а человеческий глаз не в состоянии. — Мы поняли, что у тебя отличные перископы, о которых мы можем только мечтать. Но ты можешь быстрее перейти к сути. Может, они сейчас вокруг нас, а мы ни сном, ни духом. — И этот момент меня очень напрягает, — полушепотом произнес Шамов. Он взял автомат и, прицелившись, провел по невидимому горизонту в поисках цели. — Я видел их костюмы. Тела у них человекоподобные. Голову защищает шлем, но он целиковый. До глаз не было вырезов. А одежда сплошная. Очень быстро двигались. Я едва успевал лишь силуэты замечать, — рассказал Ираш. — Ты говорил, мы их ранили? — Да, Денис. Пули несколько раз попали, но это их не остановило. И я буквально провалился в темноту и тут же очнулся, когда упал на землю, — ответил Шибо. — Кстати, извините, что перебиваю. У меня были похожие симптомы. А если точнее, то приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным нарушением мозгового кровотока сдавливание сонных артерий я не почувствовал как и перегрузок значит эти черти как-то смогли повлиять на наш организм спасибо шамов вот сейчас ты перебил с пользой для дела всегда пожалуйста шеф стволы значит от них не помогают это плохо себя зайчиком чувствую а это ни к чему хорошему не приводит добавил даниил архипов достал очередную ракетницу и направив строго вверх дернул за кольцо Ярко-зеленый факел с шипением вылетел, и под внимательным взором людей ударился о невидимый потолок. «Не земля», — сказал Андрей, наблюдая за падающим пламенем. Дым не сдувало ветром, он медленно растворялся, наполняя легким маревом прозрачный воздух. «Кстати, про вкус. Галеты тоже безвкусные». Боков вынул из кармана початую пачку и протянул Архипову. Денис понюхал и попробовал на вкус, убедился лично. И в этот момент он понял причину легкого дискомфорта, который сопровождал его с того момента, когда он снял шлем. Он не чувствовал людей вокруг. Никаких эмоций. Хотя по внешнему виду членов группы они должны были бурлить и взрывать его мысли. «Так, стоянием на месте мы ничего не добьемся. Необходимо осмотреться. Слушаем и наблюдаем. Если заметите что-то подозрительное, сразу дайте знать. Ираж! Ты следи за излучениями, да и вообще, будут изменения, сразу сообщай. Андрей впереди, Шамов замыкает. — А куда идти? — растерялся Боков. — Вдоль реки, вверх по течению, — ответил Денис. — Боюсь вас всех огорчить, но в реке вода стоячая, — показал на гладь воды Даниил. Река представляла собой полоску ровной и гладкой поверхности воды шириной 3-4 метра с заросшими травой берегами. Внешний вид реки был слишком идеальным, будто картинка. Предлагаю идти налево. Лево-право у нас же не стоит. И местами не поменялось. Все же помнят, где лево, а где право. — Даня, ты сегодня прямо генератор здравых идей, — заметил Денис. — Только слева мы пришли, так что пойдем направо. «Мужики — Мужики! андрей то осенило. Он замер и пристально посмотрел на Шамова. — Тебе что от меня надо? — насторожился Даниил. «Галле, ты помнишь? Они безвкусные. А бадягу твою пробовал на вкус, как ослиная моча. А витаминки? Кислые?» Все переглянулись и остановили взгляд на докторе, который неуверенно потянулся к карману и, вынув оранжевый шарик, и разжевал его. Но как только витаминка хрустнула в зубах, разделившись на десятки осколков, Шамов сморщился и выплюнул. «На вкус, как стекло!» — прокомментировал он и тут же достал фляжку с раствором, прополоскал рот. — Да, как вода из деревенского колодца. Ни соли, ни железа. Боков стоял с таким лицом, будто сделал величайшее открытие в истории человечества. Он светился от собственной важности. И что бы это значило? — Не знаю, Даня. — На случай, когда... Тот случай, когда сделал открытие, а как применить его, не знаю. — Улыбнулся Андрей. — Это не физическая реальность, — произнес Денис. Он вытянул руку и медленно погрузил ее в ствол дерева, который будто вода проглотила ладонь. «Наш мозг. Это все проекция наших мыслей. Все вокруг было осязаемым, пока мы не узнали об обратном, и также со вкусом. Пока Ваня не сказал, что трава не имеет вкуса и запаха, витаминки твои были кислыми». Архипов вынул ладонь из ствола дерева и внимательно осмотрел ее. «Нереальная реальность. Мы во сне, что ли?» Я себе это как-то по-другому представлял. Во сне же мы можем делать все. Шамов взял в руки пистолет и, направив в голову, Ираша, выстрелил. Никто не успел среагировать на это движение, лишь испугались неотвратимости. Но вместо того, чтобы увидеть, как голова Шибо лопается, словно арбуз, разбрызгивая мозги, люди заметили, что вылетевшая пуля мгновенно остановилась и, превратившись в бабочку, улетела прочь. — Ты совсем кукухой поехал, что ли, Шамов? — выкрикнул Денис, вырвав из его рук пистолет. — Нереальная реальность! — тихо произнес Даниил, не сопротивляясь Архипову. Шибой и Андрей остановились, раскрыв рты, а Субботин проводил бабочку взглядом. — Ты именно про нее подумал? — просил Ваня. — Да, сперва хотел про витаминку, но побоялся, что черепок ему пробьет, Тихо ответил Даниил. — Командир, видимо, нас тут закрыли. — Да понял я, Ваня. А ты не дури... Денис вернул пистолет хозяину и сел на землю. «Бабочка!» Даниил посмотрел в дуло пистолета. «Бабочка!» «Шамов, убери ствол или отберу от беды подальше!» Сказал Денис. «Я в порядке. Каков план действий, шеф? Видимых врагов нет. Предполагаю, что мы тут сами себе враги. И думать надо правильно». «Господи боже, великий царю безначальный! Пошли, архангела твоего Михаила, на помощь рабам твоим!» «Защити, Архангели, нас от врагов! Видимых и невидимых!» Полушепотом произнес Субботин в стороне. «Ваня, не нагнетай! И так тошно!» Андрей присел рядом с Денисом. «А у меня не получается!» Ираш пытался пронзить мечом ствол дерева, но острие каждый раз упиралось в кору. «А ты представь, что его нет!» — посоветовал Боков. «Как нет, если он есть?» «Ираш!» — устало произнес Архипов. «Слушай, иди в другом месте потренируйся!» «Не мешай шефу думать!» Даниил аккуратно отвел клинок в сторону, направив бок к соседнему дереву. «Господь говорит уверовать в него, и только силой веры можно обрести путь!» «Молодец, Ванек!» — воскликнул Денис и поднялся на ноги. «Да, сержант, отличная идея!» — Шамов похлопал по плечу Субботина. «Напомни, что ты там предложил?» «Верить!» — повторил Ваня. «Верить!» — Даниил вновь взял руки пистолет. «О, смотрите!» и протянул руку, где вместо штатного глока он держал банан. «Настоящий?» Андрей с глазами по пять рублей потрогал фрукт. «Попробуешь?» Шамов раскрыл ладонь, и банан тут же превратился в десятки разноцветных бабочек, которые в ту же секунду разлетелись по сторонам. Даниил растерянно схватился за кобуру, где по-прежнему в состоянии покоя находился его пистолет. «Так, не мешайте сосредоточиться. Детский сад какой-то!» Зло прокомментировал Архипов, пытаясь уловить эмоциональную нить, которая исходила бы хоть от одного человека. Ираж так и не смог повторить фокус с деревом и мечом. Остальные же, попробовав метафоры с вещами, в конце концов понуро расселись, продолжая наблюдать по сторонам. Первоначальное удивление, последующий за ним страх и любопытство испарились, оставив пустоту и уныние в душе. Никто из них не понимал, куда они попали и как отсюда выбраться. Но общее мнение было таковым, что все они находятся во сне. Только физически коллективный сон невозможен, и этот факт ставил в тупик все размышления и доводы. Архипов смотрел на окружающий мир и пытался найти выход. С ним такое уже приключалось, когда в ином мире он с товарищами попал под воздействие плотоядного гриба. Сейчас же ситуация несколько отличалась, и мысли не подыгрывали воображению, а вполне себе осязаемо трансформировались. Денис медленно вынул нож и аккуратно приставил острие клинка к ладони. Изначально он хотел выстрелить из пистолета, но не стал повторять то, за что недавно ругал Шамова. Острие уперлось в кожу и натянуло ее, никак не протыкая. Денис на долю секунды ощутил нарастающую боль, но как только взглянул на свою руку с другого ракурса и представил ее иным мягким предметом, но никак не своей рукой, клинок провалился внутрь, безболезненно проткнув ладонь. «Балуешься?» — спросил Данил. Конечно же, он не мог этого не заметить. Новая обстановка и ситуация заставила его собраться, активировав все чувства в поисках выхода. «Что ты сейчас чувствуешь?» — спросил Денис, глядя ему в глаза. «Честно?» — Шамов чуть прищурился. «Если честно, то зудит в одном месте. Шеф, где монстры из других миров, инопланетные существа? Где все, кем ты грозился и пугал меня?» «Этот коротышка не считается», — кивнул он на Шибо. «В других мирах монстрами можем стать мы сами. Не только для местных жителей, но и для самих себя. Опиши свои эмоции». «Эмоции?» Даниил призадумался, прислушавшись к внутреннему голосу. «В первую очередь мне погано и страшно. Чего ты ухмыляешься, Андрей?» Заметив его улыбку, спросил Шамов. «Ты в курсе, что только отбитые на голову психи не боятся?» — Страх — это первый признак адекватности. — Да угомонись ты, мне тоже страшно. — Только я на этом не зацикливаюсь, — ответил Боков. — Андрей, и до тебя очередь дойдет. Шамов, продолжай. Денис сконцентрировался на Данииле, пытаясь ощутить те чувства, которые он описывал. — Восторг еще. Мне не доводилось бывать в таких местах. Если честно, мне нравится. Со вкусом вот беда. Хочется есть, но жевать безвкусный тушняк я не готов. — договорил Шамов и замолчал, с высоты своего роста, наблюдая за Архиповым. Денису эти эмоции были хорошо знакомы, и поэтому он их пытался найти в Данииле, но кроме пустоты в разуме человека ничего не было. — Я понятия не имею, что ты там хочешь сделать, но, надеюсь, не в огурец превратить? — шепотом спросил Шамов. — Нет. — Уже хорошо. Получается хоть что-то? — Ладно, полчаса уже сидим без дела. — Как и планировали, идем вдоль реки. Возможно, найдем ответы на вопросы. Архипов хлопнул ладонями по коленкам и встал. — Так, и еще. Будем коллективно верить. По ходу движения каждый представляет себе тропинку или дорожку. — Мне тоже представлять? — спросил Ираш. — Попробуй, только мечом не маши. С фантазией у тебя беда. Поранишь еще кого-нибудь? — предостерег Денис. Люди постепенно привыкали к окружающей обстановке и к тому, что наклон поверхности земли под ногами напрямую зависит от скорости движения. Поэтому вся колонна шла неспешно, делая выверенные шаги вперед. Изначальная осторожность через полчаса ушла практически полностью. Группа, постоянно оглядывающаяся по сторонам, расслабилась, и каждый размышлял о своем, видя лишь спину товарища впереди. Река не менялась и казалась бесконечной вместе с пейзажем. Деревья после детального изучения оказались практически одинаковыми, Это только подтвердило факт, что место, куда люди попали, является искусственным. Но новые знания о местности никак не давали надежд, что группа сможет выбраться отсюда. Иногда Даниил и Андрей позволяли себе дурачиться, делая короткие очереди из автоматов. С приглушенным звуком выстрелов вместо пуль вылетала горстка бабочек. Но и это занятие в скором времени наскучило. Ирашу не позволяли что-либо делать. Так как, пытаясь доказать свою состоятельность, он уже умудрился поранить ладонь, через которую клинок ножа не прошел бесследно. «Куда идем мы с пятачком?» — пропел Даниил. «Большой-большой секрет!» — отозвался Боков. «И неизвестно никому!» — продолжил Шамов. «О нет, о нет, о нет!» — закончили в голос оба. «Вы сейчас тут допоетесь. Выйдет из деревни винни -пух. Будет вам кровь и мед». «Так что держите свои разумы свободными и думайте о приятном», — прокомментировал Денис. «Не выйдет. Я уже пробовал. И медведей представлял, и драконов, и даже рыженьких снайперш. Но ни те, ни другие не соизволили прийти на нашу тухлую вечеринку. Мы никому не нужны, потому что наши стволы стреляют бабочками», — сказал Шамов. И они вместе с Андреем громко засмеялись. Архипов повернулся к ним и тоже засмеялся. Но Даниил увидел его взгляд, направленный за их спину. «Хвост?» — прервав смех на короткую паузу, шепотом спросил Даниил. «Ой, ну вы юмористы! Ираш, ты слышал? Бабочками!» Громко повторил шутку Денис. 30 метров левее. Видел одного!» — быстрым шепотом произнес он. «Принял!» — ответил Шамов. «Ладно, мужики, может, привал сделаем? Устал я ходить?» «Какой привал?» — не понял Субботин. «Обычный привал, Ваня. Знаешь, там в туалет сходить, покушать». «Ты сядь, отдохни, а я отойду. Лошадей привяжу!» Нарочито громко произнес Даниил и, подмигнув Архипова, прошел от реки вглубь леса. «Я тоже схожу», — сказал Денис. «Остальные посидите, пусть ноги отдохнут». Он медленно пошел вдоль реки, наблюдая боковым зрением за тем местом, где заметил слежку, беззаботно посвистывая себе под нос. Его задача была сейчас максимально отвлечь на себя внимание. И в какой-то мере ему это удалось» потому что не прошло и минуты, как в паре десятков метров послышалась возня и сдавленные хрипы. Подбежав, Денис увидел, как Шамов удушающим приемом взял незнакомого мужчину и медленно сдавливал сонные артерии, пока человек не потерял сознание».